приговор у меня слишком чувствительная нервная система и поэтому я раздражаюсь когда вижу что окружающие например ддуюань проявляют такую же нервозность шло время и мы с дудюань разговаривали все реже и реже всем своим существом каждой клеточкой организма дудюань была напряжена и готова к катастрофе которая могла разразиться в любой момент тем летом в майцу не создали роту народного ополчения Ополченцы дни напролёт упражнялись в стрельбе по мишеням в предгорьях, а по ночам рыли бомбоубежище в лесу на окраине деревни. Я очень давно не читал газеты, не слушал новостей по радио, а потому не знал, какие в то время происходили изменения в мире. Однажды утром звуки стрельбы по мишеням внезапно прекратились, и к середине дня атмосфера в деревне стала напряжённой. Лица у людей словно окаменели, гоньбу выглядели озабоченными, сновали туда-сюда, то покидая пределы финикового сада, то снова возвращаясь. Я пошел к каналу. На берегу играли двое детей, судя по всему, брат и сестра. Мальчик посмотрел на меня, и в его взгляде я увидел сильный испуг. Ребенок задрожал и сказал сестре, «Это тот секретный агент, о котором я тебе рассказывал. Он умеет стрелять с двух рук, как в фильмах про военных пропагандистов». Так называли вооружённые отряды политработников и местных партийных активистов, действовавшие на занятых противником территориях в период антияпонской войны. Девочка расплакалась. Вечером ду Дудзюань прибежала домой и торопливо закрыла дверь хижины, подперев её изнутри. Затем задумчиво посмотрела на меня и шёпотом спросила. «Ты украл?» «Что украл?» — ответил я вопросом на вопрос. «Автомат!» Она сглотнула, набравшись смелости произнести это слово. Я ничего не ответил. Это лишь усилило подозрение Дудзюань. «Если ты его украл, давай сюда!» — велела она. «Я брошу его в печь и сожгу!» Я рассмеялся. «Он же металлический, как ты его сожжёшь?» дюань тут же вскричала. «Так ты и правда его украл?» Только на следующее утро я узнал, в чём было дело. Накануне на базе ополченцев во время учений недосчитались двух автоматов «Тип 56». А заодно кто-то спер 50 или даже 60 патронов. Тип 56 – китайский автомат, являющийся нелицензионной копией автомата Калашникова. Эта новость переполошила Управление вооруженных сил коммунной и портком уезда. В Майцунь немедленно прибыли представители уездной службы общественной безопасности. В ходе расследования они сузили круг подозреваемых до пяти вредных элементов из числа местных жителей. «Вредные элементы — помещики, кулаки, контрреволюционеры, уголовники, правые. Меня повезли в штаб, чтобы взять отпечатки пальцев. В это время другие ополченцы обыскали нашу с Дудзюань деревянную халупу, заглянули даже в горшок, в котором мариновалась капуста. Дудзюань не спала всю ночь. Временами она прислонялась к стене, чтобы вздремнуть, но не могла выкинуть из головы мысли о двух пропавших автоматах. Прошло две недели. В какой-то день я увидел, как Дудзюань со всех ног бежит в сторону нашего дома. Она никогда не выглядела такой счастливой. Дудзюань запыхалась и буквально рухнула на пороге. «Нашли! Автоматы нашли!» — взволнованно сообщила мне Дудзюань и тут же разрыдалась. Оказалось, что автоматы и патроны украли два брата из нашей деревни. Они воспользовались тем, что старик, карауливший оружейный склад, отлучился по нужде в бамбуковую рощу. Забрались на склад и стащили автоматы. В тот момент они действовали исключительно из любопытства. Возможно, хотели сходить в лес и пострелять по птицам, не понимая всей серьезности своего проступка. Когда сотрудники уездной службы общественной безопасности вычислили похитителей оружия и отправились арестовывать их, братья ужасно испугались. Трое суток они прятались в пещере, а затем под покровом ночи сбежали и укрылись, в подсобном помещении производственной бригады. Там их обнаружил бухгалтер шестой бригады. В полдень сотрудники службы общественной безопасности окружили подсобку. Зевайки, собравшиеся на улице, ахнули, когда братья вышли из подсобки с автоматами наперевес. Начальник уездного управления общественной безопасности командовал сотрудниками своей службы, а его заместитель через мегафон обратился к братьям с призывом сдаться. Вот только мегафон, похоже, сломался. эй «Опустите оружие! Эй!» Братья, отродясь, не видели подобного зрелища. Множество глаз, наблюдавших за ними, произвели на них противоречивое впечатление. Они испытали одновременно и страх, и гордость. Первым не выдержал младший брат. Он закричал так, чтобы услышали все. «Брат, давай сдадимся!» Возможно, именно слово «сдадимся» разбудило в сердце старшего брата чувство самоуважения, и он бросил на младшего свирепый взгляд. «Слюнтяй!» Затем братья без колебаний открыли беспорядочную стрельбу. Бухгалтер, нашедший тайное убежище братьев, стал свидетелем всего происходящего. Он рассказал мне потом, что братья спрятались за дверью подсобки и расстреляли все патроны. Все было как в кино. Первая очередь сразила на повал замначальника с мегафоном в руке, отправив в полет листья вяза. Затем братья принялись менять магазины автоматов, и на них налетели сотрудники службы общественной безопасности. «Они слишком медленно меняли магазины», — сказал бухгалтер с сожалением. «Надо было делать это по очереди». Заседание по вынесению виновным общественного приговора состоялось через полмесяца. Меня тоже привели туда, поскольку я был объектом критики. В помещении, где проходил суд, собралась огромная толпа людей, Иззевакам из других деревень оставалось только или стоять на хлопковом поле, или забраться на сток сена и смотреть издалека. В центре президиума сидел начальник уездного управления службы общественной безопасности в темных очках. В память о недавно погибшем товарище он надел на левую руку траурную повязку, что придало заседанию по вынесению приговора скорбно-торжественную атмосферу. После начала публичных слушаний произошло нечто неожиданное. Сквозь толпу к президиуму протиснулась седая старуха, мать братьев. Громко причитая, она вцепилась в штанину начальника службы управления общественной безопасности. От ее душераздирающих криков, сидевшие в президиуме люди на мгновение потеряли дар речи. Я увидел, как старший брат посмотрел на мать и негромко выругался. Бесстыжие. Старуха вскарабкалась на трибуну и, обливаясь слезами, упала на колени перед начальником управления. «У меня только два сына. Прошу вас, казните одного, а второго оставьте мне!» Начальник управления службы общественной безопасности был суровым человеком. Он проигнорировал старуху и с недовольным видом обратился к сидящему рядом прокаженному Суну. «Что происходит? Почему у жителей деревни Майцунь такая низкая коллективная ответственность?» Прокаженный сун поспешно улыбнулся, и чтобы заручиться поддержкой старухи, Обошёл Президиум, помог ей подняться с колена и отряхнуться, а затем прошептал ей тихо и ласково. «Вы думаете, мы действительно собираемся расстрелять ваших сыновей? Нет, мы просто хотим их напугать». «Думаю, они уже и так напуганы». Старуха проницательно посмотрела на прокажённого Суна. Её младший сын в это время дрожал, как осиновый лист. Лицо прокажённого Суна вытянулось. «Перестань скандалить, старуха!» «Если разозлишь начальника управления, он укокошит твоих сыновей!» Женщина перестала рыдать и покинула президиум. Начальник управления службы общественной безопасности удовлетворенно кивнул Суну, затем неторопливо поднес указательный палец к рту, послюнявил его, перевернул страницу и зачитал приговор. Когда заседание подошло к концу, уже смеркалось. Собравшиеся неторопливо гудели — Двое солдат Нуак с винтовками повели преступников к месту казни, в поле, на котором росла репа, а толпа следовала за ними, загораживая их от меня. Братья снова оказались в центре внимания. Впрочем, так бывало и раньше, когда они на пару разгуливали по деревне, привлекая к себе любопытные взгляды. Младший брат держался за край рубашки старшего. Его била дрожь а старший брат своим песклявым, похожим на женский, голосом выкрикивал, обращаясь к толпе. «Да здравствует председатель Мао!» Раздались выстрелы. Толпа завопила. Задние ряды кричали передним. «Пристрелили?» «Пристрелили!» — отвечали из передних рядов.